Глава 63 третья. Беладонна. Не успела я задуматься о том, как будем выбираться из пещеры, как нас не слишком деликатно выдернула из нее порталом. Уставшие, растерянные, с болью в груди от встречи с близкими, которые совершили невозможное, придя к нам на помощь из мира вечного покоя, мы оказались у подножия гор. Но оказалось, расслабляться было рано. Небо седьмого мира покрывало сеть прорывов, куда с отчаянными визгами роем саранчи рвались твари бездны. Наивно было думать, что те ее создания, которые успели просочиться в наш мир, а их осталось огромное количество, исчезнут без следа. А Билард среагировал быстрее всех, когда на нас кинулись обезумевшие существа, почувствовавшие закрытие врат. Обратившись в дракон, он спалил их огнем. «Нужно вернуться в храм» предложил Лео. У самого некроманта силы были на исходе, и сейчас он даже для одного себя не смог бы открыть теневой портал. Объединив оставшиеся силы, мы с Руаром открыли переход в храм Семи миров, надеясь, что там сможем немного прийти в себя и восстановить резервы. План был хорош. Но мы не учли, что со смертью последней хранительницы — Исчезнет и защита храма, что была завязана на ней. Этим тут же воспользовались твари. Пришлось объединиться, используя оставшиеся артефакты и отбиваться, прикрывая спины друг друга. Хуже всего пришлось Лео и Гордею. Племянник так выложился, что даже моргал с трудом. Прямо на наших глазах земля в нескольких метрах от бывшей границы купола провалилась, и наружу, как муравьи, полезли новые создания бездны. Твари прежде отсиживавшиеся в гнездах, вырывались на поверхность и атаковали все, что видели. Кто-то растянул над нами защитный полок, чтобы мы передохнули, но уже сейчас было понятно, что он не продержится долго. Я застонала, совершенно не готовая к новой битве. Впервые в голове мелькнула позорная мысль сбежать. Но куда? Эр Труар безошибочно угадал мое настроение, притянув к себе. В его объятиях я успокоилась. Только обняв любимого в ответ, услышала сдавленное шипение над головой. «Ой, прости!» — сполошилась, замечая сломанное крыло за его спиной, которое он не мог отозвать. «Давай помогу», — предложил Айрван Руил, оказываясь рядом. Эльфа взял на себя роль лекаря. Пока остальные отстреливали все прибывающих тварей, он напоил Гордея и Лео восстанавливающим зельем и залечил рану на плече ректора Вилларда. Благодарно кивнув, любимый повернулся спиной и доверился магии правителя эльфов. «Ух ты ж!» — выругался Айрван Руил, оценив дыру в крыле демона. «Это кто тебя так?» «Зять твой будущий!» — хохотнул Руар, умудрившись даже в такой ситуации сохранить оптимизм. «Хм!» — многозначительно протянул император эльфов, крепко о чем-то задумавшись. «А я ведь, похоже, недооценил парня» нужно будет получше к нему присмотреться. «Послушайте, вдруг сполошилась я, вспомнив важное. Защита над Сальвией!» «Когда запечатались врата, она должна была пропасть», — закончил за меня Руар, выругавшись на древнедемоническом. «А значит, ее жители сейчас остались без защиты. творя наверняка это почуяли и уже там». «Парни!» Усилив магией голос, Руар повторил то же самое для остальных. В выражениях не сдерживался никто. У кого еще осталось восстанавливающее зелье? крикнул Федор, выкидывая в сторону пустой пузырек. У меня все. Лови кинул ему один из своих запасов Дейлониер. Кому еще? Мне, отозвался Влас, стирая рукавом кровь из носа. Вампир, ставший вновь единственным хозяином своего тела, активно включился в работу по уничтожению тварей. То, что это точно был Влас, и только он. Я поняла поза стегнутой под самое горло куртки. Наконец, Айрван Руил восстановил крыло Эртруара, и мой демон облегченно выдохнул. Приготовьтесь, сейчас открою портал к Сальвии, скомандовал он, формируя портальную воронку. Дважды повторять не пришлось. Уходя, Маир швырнул в твари круглый артефакт, который, как я помнила, создали сестры прахт. Скорее, Ларт, сейчас рванет! Поторопил он дракона, который влетел следом за оборотнем в портал на полной скорости. «Похоже, мы опоздали», — как-то нервно усмехнулся фон Кригер, сбросив ипостась, и, оглядываясь после перемещения, едва за его спиной Руар схлопнул воронку. «Как я и думала, купол, защищавший Сальвию две тысячи лет, исчез, чем поспешили воспользоваться обезумевшие твари». Только и жители Седьмого мира после письма Белинды, похоже, были готовы к подобному исходу. Тысячи существ выстроились по границе, где раньше проходил защитный купол, и не собирались сдаваться без боя. Вооруженные артефактами, подобных которым я никогда прежде не видела, воины с телами гигантских змей сражались с порождениями бездны, защищая свой дом. «Наги!» — восхищенно присвистнул гном. А ведь они считались уничтоженными вместе со своим миром. Наше появление привлекло внимание как тварей, так и нагов. Один из мужчин, чей обнаженный торс, скрывала зачарованная кольчуга, подполз к нам, по дороге с легкостью проткнув бросившуюся на него тварь мечом из зачарованной стали. С мерзким визгом она обратилась в черный дым и растаяла в воздухе. Значит, это вы? «Сопечатали без С Сильным акцентом прошипел он на общемировом языке, скользя по нам оценивающим взглядом. «Да», — ответил Руар, пряча меня у себя за спиной от получеловека-полузмеи. Заметив этот жест, Наг усмехнулся. «Спасибо. Если среди вас есть пострадавшие...» Можете отправить их во дворец. Там безопасно. А где хранительница Белинда? Я не вижу ее среди вас. Эртруар покачал головой. Наг все понял без слов, и на его красивом лице отразилась досада. «Наш народ всегда будет помнить жертву нашей сестры», — наконец произнес он и прислушался. Какая странная мелодия доносится из вашей одежды. Кивнул он на мою куртку, а я только сейчас с удивлением почувствовала вибрацию смартфона. «Обалдеть!» — достал изрядно побитый, но несмотря на сеть трещин, рабочий гаджет. «Сеть появилась! Это Марго!» — обрадованная развернула экран, демонстрируя мужчинам. Кнопка приема звонка отказывалась нажиматься, и смартфон продолжал разрываться последним хитом полуночных масок. «Выходит, печать седьмого мира тоже пала. Сделал вывод ректора, оказываясь за моей спиной. А значит, должен снова заработать межмировой портал. Не успел он договорить, как метрах в пятистах от нас пространство расчертило длинное светящееся селение и начала закручиваться в огромную мерцающую воронку. А вот и он!» — довольно прокомментировал Маир. «Ждем подмогу. Сообщение нашим я уже отправил». Не прошло и пяти минут, как из нового межмирового портала появился отряд боевых демонов. Среди них особенно выделялся один с серебристыми крыльями и рогами. «Папа!» — обрадовалась я, помахав ладыке рукой, и спустя мгновение оказалась сжата в крепких отцовских объятиях. «Полегче!» — прохрипела, чувствуя, как ребра опасно трещат. «Ты меня задушишь!» «Я бы вас с Руаром обоих придушил!» Выдохнул он с облегчением меня и постась. Только сейчас заметила, что в черных волосах отца серебрится несколько седых прядей. Следом за армией демонов подмога пришла от всех остальных миров. Несмотря на то, что мы протестовали, наш отряд все-таки отправили отдыхать в дворец Сальвии. Там нас встречали как героев, что невероятно смущало и раздражало, когда я замечала заинтересованные женские взгляды в сторону Руара. Правда, увидев золотистые метки на запястьях, Нагайны заметно расстраивались, теряли к моему супругу интерес и переключали его на других мужчин. В восторг от женщин со змеиными хвостами пришел только Федор, вовсю пользуясь их вниманием. «Я только твой», — шептал мне мой демон каждый раз, как чувствовал исходящее от меня напряжение, и целовал для лучшего закрепления результата. Оказалось, что наги, хоть и предпочитали передвигаться в промежуточной ипостаси, используя хвосты, в человеческой форме почти ничем не отличались от нас, разве что внешность была более экзотической, с необычным разрезом глаз. С подругами я все-таки смогла связаться, правда, запасного гаджета Руара, который он хранил в пространственном кармане. Девчонки трещали так, что невозможно было их перебить, а еще заявили, что Владека запретил им перемещаться в седьмой мир, пока его полностью не зачистят от последних тварей. Но стоило борщу неосторожно ляпнуть в разговоре про интерес придворных нагайн к нашим мужчинам, как уже через два часа, в самый разгар торжественного ужина, во дворец, вынеся витраж, заявилась разъяренная делегация в составе четырех ведьм на метлах, двух эльфиек, верхом на золотистой драконице, и одного фамильяра. Следом за ними в зал вбежала растерянная стража, неуверенно замершая на почтительном расстоянии. Дождавшись, когда Майя, Юля и Хази спустятся, драконица обернулась принцессой Александрой. Тем временем Оля, Марго, Агния и прилетевшая с ними Валентина Мауль решительно направившиеся к Артуру Вилларду, нашли среди гостей своих мужей и бросились в их объятия. «Это про них ты меня предупреждал?» Наклонившись к невозмутимому владыке демонов, громко зашептал потрясенный эффектным появлением моих подруг правитель магов. Почти три недели длилась усиленная зачистка семи миров от последних тварей. Объединенные отряды воинов искали и уничтожали гнезда, которых оказалось немало. Правитель Мехен предложил нам погостеть в его дворце столько, сколько захотим. Неожиданно теплый прием с их стороны удивил. Я предполагала, что жители Седьмого мира будут обижены на остальные миры, ведь по решению Большого Межмирового Совета их бросили. Мехен объяснил, что первые поколения выживших так и считали — Но потом пришло понимание, что откроясь врата в любом другом мире, наги поступили бы точно так же, проголосовав за запечатывание обреченного мира во имя спасения остальных. Мы с Эртруаром остались почти на месяц. Остальные уехали раньше. Например, Маир уже следующим утром утащил Ольгу домой, а до этого они не покидали отведенных им покоев. Следом в первый мир вернулись Агнес, Лео и Марго с Гордейс с Алекс провели во дворце на два дня дольше родителей, но тоже решили, что дома лучше. Хази с Бартоломеем я видела всего лишь однажды. Они, как и в прошлый раз, активно мирились в саду после очередной ссоры через поцелуи. Перед возвращением домой мы с Эртруаром посетили храм Семи миров. Сегодня там крестили младшую дочку правителя Нагов, которая родилась на следующий день после того, как была запечатана бесна. Михен попросил нас с Руаром стать ее крестными родителями, и мы, не раздумывая, согласились. Обычно имя наследников объявляли в течение нескольких дней. На с супругой до де Кристин держали имя маленькой Нагайны в секрете, собираясь объявить его публично. И место для этого было выбрано не случайно. На церемонию пригласили множество гостей, большая часть которых не поместилась в храме и ждала снаружи, когда им представят маленькую принцессу. Сама церемония длилась недолго. Новый жрец храма прочитал над прикрытой полупрозрачным тюлем люлькой молитву, обращаясь к богам за благословением, а затем передал слово родителям малышки. Мы решили назвать ее Белинда. Объявил Мехен, доставая дочку и впервые демонстрируя всем собравшимся. В честь хранительницы, которая пожертвовала собой ради нашего мира. Сердце пропустило удар, когда мне передали на руки малютку с короткими серебристыми волосами и не по-детски умными алыми глазками. Руар выглядел потрясенным не меньше меня, а потом счастливо рассмеялся. Приобняв меня, он шепнул, что потом все объяснит, в то время как я не могла поверить в подобное совпадение. Вновь оказавшись на руках своей матери, малышка Белинда начала крутиться и громко заплакала. «Да что с ней!» растерялась нога на и напытаясь безуспешно успокоить ребенка. Вдруг двери в храм распахнулись, и в зал быстрым шагом вошел бледный Питер Ветров. Увидев оборотня, малышка заулыбалась и требовательно потянула к нему маленькие ручки. «Она — моя пара!» — прошептал он, оказываясь рядом с правителями седьмого мира и не сводя ошеломленного взгляда с девочки. «Этого не может быть!» может пит уверенно заявил эртруар обнимая меня за талию готовься выполнять свое обещание и когда она подрастет показать этой крошки четвертый мир уверен ей там понравится.